Он поднялся, подошёл к окну и стал смотреть вниз на улицу, почёсывая спину большим пальцем. "Ты только глянь на них", сказал он. "Идиоты проклятые". "Кто?" "Да не знаю. Все". "Если будете руку опускать, опять кровь пойдёт", сказала Джинни. Он послушался, поставил левую ногу на широкий подоконник и положил порезанную руку на колено. "Все тащатся на этот проклятый призывной пункт". объявил он, продолжая глядеть вниз на улицу. В следующий раз будем воевать с искимосами. Тебе это известно? С кем? Удивилась Джинни. С искимосами. Разуй уши, чёрт подери. Но почему с искимосами? Да не знаю. Откуда к чертям мне знать? Теперь всё старичё погонят. Ребят лет под 60. Кому нет 60, брать не будут. Дадут им укороченный рабочий день и все дела. Сила. Но у вас всё равно не возьмут, сказала Джинни без всякой задней мысли, но не успев закончить фразу, поняла, что говорит не то. "Знаю", быстро ответил он и снял ногу с подоконника. Приподняв раму, он вышвырнул сигарету на улицу, а покончив с этим, повернулся к Джинни. "Эй, будь другом. Тут придёт один малый, скажи, я буду готов через минуту, ладно? Только побреюсь и всё. Идёт" Джиньке кивнула. Мне поторопить Селину или как? Она знает что-то здесь? Да, знает, ответила Джиньня. Я не тороплюсь, спасибо. Брат Селины кивнул, в последний раз внимательно оглядел порез, словно прикидывая, сможет ли в таком состоянии дойти до своей комнаты. Почему вы его не залепите? Есть у вас пластырь или ещё что-нибудь? Не, а. Ладно, не переживай. И он побрёл из гостиной, но очень скоро вернулся, неся поладину сэндвича. "На, ешь", сказал он. "Вкусно". "Но я правда совсем не А ну ешь, чёрт возьми. Не отравил же я его и всё такое". Дженни взяла сэндвич. "Спасибо большое", сказала она. "С курицей", пояснил он, стоя над Дженни, внимательно на неё глядя. "Купил вчера вечером в этой дурацкой кулинарии. На вид очень аппетитно. Ну вот и ешь". Дженни откусила кусочек. "Вкусно, а?" День не глотнул и трудом, очень сказала она. Сильен брат кивнул. Он рассеянно озирался, почёсывая впалую грудь. Ладно, пожалуй, я пойду оденусь. Господи, звонят. Так кто не робей. И он вышел.